Глава 25. На следующее утро я проснулся раньше всех. Даже Эбби еще спала, хотя обычно она была ранней пташкой. И пока мы с Бобом раскачивались, она уже натягивала на себя скафандр и выбиралась на станцию. Я заварил себе кофе и покормил чепзика. Это существо подрывалось со своего места сразу, как только слышала малейший шум со стороны чьей-нибудь кровати. «Ну что, Мэли, у тебя сегодня большой день!» Обратился я к Чибзику, и, кажется, даже вслух. Уже начинал путаться, с кем я и как общаюсь в мерзлоте. «Будешь играть роль кота!» Я долго пытался объяснить Бобу и Эбби, почему в дом надо первым запускать кота, в нашем случае Чибзика. Честно говоря, я и сам толком не знал. Помню только, что бабушка рассказывала, «Кошка считалась символом достатка и процветания». По этой причине, когда запускают кошку в новую квартиру, то достаток входит туда впереди хозяев. А второе объяснение, которое я откуда-то помнил, заключалось в том, что кошки, якобы, связаны со сверхъестественными силами и способны обнаруживать энергетические дыры в пространстве. В общем, моя команда приняла версию с финансовой стабильностью и согласилась испытать ее на чипзике. Я достал яйца и бекон и стал делать яичницу. «С жареными шкварками, все как я люблю». «Пахнет, конечно, вкусно», — улыбнулась Эбби, появившись на пороге. «Но ты же в курсе, что это не настоящие яйца?» «Даже не пытайся испортить мне завтрак. Я эту посылку месяц ждал». Я помотал головой, затыкая уши пальцами. «Выглядит как яичница. Пахнет как яичница. На вкус как яичница. Значит, это яичница». О, как все запущено», — протянула Эбби с улыбкой. «Скорлупки только не выкидывай. Мне там прокладку надо одну усилить в рессорах». «Хорошо», — кивнул я и указал на яйца, которые собираюсь разбить. «Так ты будешь?» «Конечно». И бездовольным видом плюхнулась из-за стола. «Я тоже буду!» — Донесся из гостиной голос Боба. «И чипзику одно разбей! Он такое любит!» «Ага, спешу и падаю. Чипзик на своем питании!» Майли, конечно, получила свой глазок с беконом вместе со всеми. После завтрака мы все оделись в скафандры. Эбби первой вылезла наружу, проверила работу агрегатов и шлюзов. Все в норме», — сказала она по каналу внутренней связи. «Заводи автодом в гараж». Я уселся за руль и подъехал почти вплотную ко входу в шлюз. Попросил Кузю открыть замок, назвав установленный пароль. «Если уж тестировать, то всю систему нашего умного дома». Дверь гаража распалась на две половинки и стала медленно расширяться. А я смотрел на датчик температуры, который пока мигал красным. Медленно, чтобы ничего не зацепить, вкатился в пустой гараж и практически ткнулся бампером в дальнюю стенку. Автодом влез впритык. И это с тем учетом, что мы предварительно вынесли всю мебель. Как только ворота за мной захлопнулись, датчик сменил цвет на оранжевый, а потом и на зеленый. На панели управления появилось сообщение, что жилой модуль полностью герметичен. Температура на борту — 17 градусов. Свежо, но бодро. Боб выкатился из автодома с чипзиком в руках, который отчаянно сопротивлялся своей новой миссии. Вскоре в гараже появилась Эбби. «Ну что, кто самый смелый?» — спросила она, хватаясь за шлем скафандра. С этими словами она потянула его вверх и стащила с головы. Сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Порядок? Я жива!» Мы последовали ее примеру и тоже стянули с себя шлемы. «Юху!» — закричал Боб, выпустив из своих крепких объятий мыли. «Починили!» Чипзик метнулся под автодом и притаился под передним колесом. Животное явно не понимало, что происходит вокруг и с чем связана очередная смена места жительства. Ему и в автодоме было прекрасно. Эбби вело код доступа на электронном замке. Открылась дверь в жилую часть, и мы прошли в коридор с обшарпанными стенами. Внутри станция требовала и уборки, и ремонта, и обустройства. Причем капитального. Герметичность и подачу энергии мы восстановили, но все остальное пребывало в самом зачаточном состоянии. Первым делом занялись мусором. Снова облачились в скафандры, взяли мусорные мешки и стали сгребать все лишнее к выходу из жилого модуля. Кузя честно попытался нас проконтролировать, но быстро завис и куда-то спрятался. Слишком много дежурных сразу. И чипзик еще разошелся. Он все-таки согласился побыть котом. И первым делом новой должности выбрал маленького дроида в роли песклявой игрушки. Я подключился к таймыру, сел в джип, доставшийся нам по наследству от бандитов, и вывез первые скопившиеся мешки за ворота станции. «Так все перетаскаем, сожжем». «Скоро меня сменил Боб на стрекозе, а я пошел пройтись по окрестностям, проверить датчики сигнализации и осмотреться. Заодно отметил новое расположение аномалий. Что-то от ученого во мне еще осталось, и хотелось понять, есть ли какая-то закономерность. Но пока данных явно не хватало, слишком уж хаотично они созревали. Часть пока не двигалась, а остальные, наоборот, скакали, как припадочные». Две недели стабильной дороги максимум, а потом приходилось прокладывать новую тропинку. Заметил несколько монстров, скрывающихся на ближайшей скале. Возможности Таймыра не позволили мне понять, кто конкретно пришел на огонек. Но нас явно пасли. Плюс какая-то черная клякса маячила в небе. С равной вероятностью она могла быть как и монстром, так и беспилотником. Хотелось бы думать, что первое, но на всякий случай я переставил один из датчиков, чтобы хоть как-то перекрыть хоть сколько-нибудь неба над станцией. И надо поскорее перегнать сюда Кравиков. Вернулся через два часа и снова зашел внутрь. Стало, конечно, чище, но до того времени, когда мы сможем назвать 37-ю жилой, кажется, еще далеко. Эбби возилась с кухонной стойкой и электрикой, пытаясь подключить небольшую походную печку современный гибрид духовки и микроволновки. «Сегодня подключу плиту и сможем питаться здесь. Вот те боксы у стены предлагаю пока не выкидывать. Заменят стулья. Ну и столы заодно», — сказала она. «Еще пару стульев мы перетащили из автодома. Я присел на один из боксов и окинул взглядом пустое пространство гостиной. Все комнаты нам обустраивать смысла нет. Три спальни». Кухня, операторская и душ с туалетом. И этого будет достаточно на первое время. С бассейном, как и с камином, придется пока подождать». У входа в гостиную появился Боб с бутылкой шампанского и с тремя бокалами в руках. «Решили до вечера не ждать, а то ты опять сейчас синхронизацию свалишь!» Торжественно объявил он. «Нам уже есть что отметить. Мы сняли скафандры и остались живы!» Эбби лишь пожала плечами и взяла протянутый ей бокал, всем своим видом давая понять, что не сомневалась в том, что так и будет. Мы чокнулись и пожелали Челабу удачи. Радостный звон бокалов переключил всех на веселую волну. «Черт! Надо же чипзика переселить!» — спохватился Боб. Он залпом осушил свой бокал и понесся обратно в автодом. Вернулся с ворохом еще не разобранных шкурок, подаренных Рупертом. «Это новое?» Удивился я, глядя на то, в каком хорошем состоянии они были. «Обижаешь», — ответил Роберт. «Ты, значит, на новой кровати будешь спать, а чипзик?» Обращать внимание Боба на то, что туристическая пенка и спальник на новую кровать пока не тянут, я не стал. Это были мелочи жизни. Мы еще немного посидели в гостиной и пообсуждали об устройстве станции. Боб заглянул в график доставки. «Первая мебель в виде кроватей, кухни и дивана будет здесь только через неделю. За это время нам нужно окончательно убрать мусор, покрасить стены и разобраться с водоснабжением станции. А пока будем жить на два дома». Роберт и Себби остались убираться, а я подключился к Ориджу. Послал сигнал Химере о том, что скоро мы выдвигаемся. Пусть держится в радиусе пяти километров. Сел на вдоводел и вывел мотоцикл из гаража. Искорка построила маршрут до добывающего сектора. Позади себя услышал уже ставший привычным вой. «Окей, погнали!» Выжил сцепление, включил первую передачу, плавно отпустил сцепление, добавил газ и почувствовал момент. Я снова был в дороге. Снова один на один с мерзлотой. Поначалу дорога показалась мне сложной. Мне приходилось часто снижать скорость и объезжать почти непреодолимые места. Но чем дальше я продвигался вперед, тем более ровной становилась местность, постепенно превращаясь в ледяную пустыню. Почувствовав под колёсами дела относительно ровную поверхность, я увеличил скорость. Кажется, даже Химера немножко удивилась, когда поняла, что ей надо приложить усилия для того, чтобы меня догнать. «Ха, ну я же тебе обещал настоящую гонку». Остаток дня я провел в синхронизации. Выполз уже ближе к вечеру. Вышел из опустевшего автодома и пошел в гостиную 37-й. Эбби с Бобом заседали на кухне, точнее, на боксах вокруг кухонной стойки. Около заработавшего холодильника стояли три пустых бутылки шампанского. Чипзик мирно посапывал в ногах Боба на выданных ему новых шкурках. Увидев меня, Боб поднялся и тут же налил мне бокал из полупустой бутылки, стоящей на стойке. «Из еды, китайские гёдза, все как ты любишь!» Подмигнул мне Роберт. Будешь? Пельмени буду. Кивнул я и встряхнул бокал, пытаясь понять, живы ли там еще пузырьки. То есть у тебя в запасе была не одна бутылка. Вообще-то ящика. С улыбкой отозвался Роберт. Все было рассчитано на первоклассную вечеринку, а теперь вот приходится отдуваться за троих. Я пригубил из бокала. Газировка какая-то, но сладенькая. Сойдет. Видимо, я уже достаточно эстет, чтобы пельмени игристом запивать. Дождался сигнала микроволновки, что мой ужин был готов. Взял горячую миску и с наслаждением заглотил один пельмешек, даже не пытаясь понять, что там за начинка внутри. Похоже на мясо, значит мясо. Сегодня было просто хорошо. А у нас был свой дом, а дома всегда хорошо. И фиг с ним, с камином или с бассейном, да даже с мебелью. Мы сидели в только что очищенной от мусора гостиной, на пустых боксах, пили дорогущее шампанское и заедали китайскими пельменями. Где-то за стенами станции шумел ветер. Мерзлота закручивала снежные вихри. Частые порывы врезались в стены. Я слышал и осознавал их силу. Но почему-то именно сейчас чувствовал себя в абсолютной безопасности. Как будто ничего плохого не могло с нами произойти. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, на чили Расстояние до добывающего сектора я преодолел до полудня. Издалека увидел серый смог, витающий над клюшкообразными механизмами, качающими что-то из-под земли. М да, что за сто лет до моего рождения такие штуки использовали, что двести лет после пробуждения. «Видимо, раз работает, то улучшать не обязательно». Ну, я ничуть не удивлюсь, если это те же самые. На большой земле качать уже не модно, да и нечего. Так их сюда перевезли, чтобы не простаивали зря. У дороги стояла охранная вышка, такое же старье, как и все вокруг. Серые и грязные, от потрескавшиеся и потекшей краски, невысокие здания, по сравнению с которыми 37-я казалась царскими хоромами. Где-то в подвалах, вахтенным методом, жили местные работяги. Все какие-то частники. Если верить информации в сети, то корпорации в этом секторе не работали, успев урвать места в секторах поближе к Вавилону. Сюда же ехали одиночки, строили убежище и буквально на собственном заднем дворе начинали качать. На вышке зависал старенький боевой клон. Именно зависал, потому что он вообще не двигался. Я сначала подумал, что он без сигнала с оператором, но потом его визор все же лениво повернулся в мою сторону и проследил, как я проезжаю мимо. Я въехал в открытые ворота и оказался на широкой пустой улице. Справа и слева от меня работали перекачивающие айслит установки. Оранжевые покоцанные рычаги ритмично опускались в самые недра мерзлоты. В мутную серую субстанцию, отправляемую в протянутые под землей проводы, ведущие к накопительному арсеналу. Никем не остановленный, я поехал прямо. Один раз встретил медленно движущийся пикап, в кузов которого были загружены среднего размера цистерны. Потом мне на пути попались два инженерных клона, стоящих возле одной из установок. Не чувствуя я слабый ток энергии на сканере, решил бы, что их поставили вдоль пугала. Два эстукана с единственным подвижным элементом, визором старого образца. Тех, что еще на объективы камер похожи. С другой стороны улицы появилась еще пара похожих задумчивых дроидов. Застыли и смотрят. Никак не реагируют. Оружия на виду нет, но останавливаться в этом гостеприимном селе почему-то совершенно не хочется. Какая-то, блин, американская сельская готика. Пробормотал я, вспомнив картину с суровым мужиком и вилами. Держась главной дороги, я свернул в еще более пустой квартал. Отдельные огороженные участки хозяева снабдили работающими установками. В основном участки были пустыми, но на некоторых из них из-за заборов выглядывали головы дроидов. Со всех сторон шел гул от работающих установок, мерный скрипучий перестук. Шум моего мотоцикла врезался в это сонное готическое царство чем-то инородным, как будто прибывшим из другого мира. Один из участков был открытым. У вышки сидел кастом в старой, видавшей виды броне. На его плече была гравировка монстра, чем-то даже похожего на химеру. Я помахал ему рукой. Дроид никак на мое приветствие не отреагировал. Я остановил вдводел и поставил ноги на мерзлую землю. «Приветствую! А вас здесь есть где остановиться? Почта? Караваны?» Тот медленно повернулся в мою сторону и уставился на моего дроида с таким видом, будто бы не понимал, о чем я спрашиваю. «Мастерская? Магазин? Где сидят операторы?» Продолжил перечислять я, пытаясь хоть как-то зацепиться за признаки цивилизации. Дроид как-то неопределенно махнул рукой и ничего не сказал. «Хрень какая-то!» Я поехал дальше, плутая среди огороженных участков с установками. Посмотрел на проекцию. «Вся площадь города была поделена на такие участки». Ближе к дальней границе нашлось низкое квадратное строение, чуть более крупное, чем остальные сараи. Рядом с этим зданием стоял транспортник с логотипом довольно крупной транспортной компании. «Не элитный, как вихрь, а в духе девиза «Доставим ваш груз куда угодно, но это не точно». Два бодрых клона-разведчика в зеленой расцветке как раз грузили в кузов двухсотлитровые бочки. «Парни, привет!» — крикнул я. Вроде негромко, но ближайший ко мне клон все равно вздрогнул и чуть не споткнулся на ровном месте. Не пугай так! закидывая бочку в кузов, ответил он через плечо. Второй год сюда езжу. Первый раз человеческую речь услышал. Это же из наших, из курьерских. Не, проездом, сказал я и заглянул в кузов. Места там было еще достаточно. Но вашими услугами бы воспользовался. Вы куда сейчас? На Дроид «У нас один маршрут», — ответил клон. «Если надо дальше, то оформляй через офис. Там автоматика, по цепочке дальше перекинут». Не отходя от грузовика, словно боясь, что он мне привиделся на общем безмолвном фоне, я быстро залез в систему. Нашел их компанию и оформил доставку до ближайшего перевалочного пункта к 37-й. Купил у клонов небольшой ящик и сгрузил туда крабов. Себе при необходимости я еще сделаю, а там они сейчас нужнее. Немного поболтал с клоном, обсудив местных жителей. Люди странные, обособленные, и с чужаками не разговаривают. Никуда не лезут, но и себя в обиду не дают. Описание курьеров лишь подтвердило мое мнение, что ловить здесь нечего, поэтому я отправился дальше. Кемера догнала меня, когда я отъехал от города километров на двадцать. Вид у нее был довольный. Или поохотилась, или набегалась в сласть. А скорее всего, и то, и то. Погода стала снова портиться. Приближался второй ураган за последние трое суток. Со всех сторон меня атаковали сильные порывы ветра. Укрыться тут было негде. Я ехал по ледяной пустыне. Сбавил скорость, так как видимость стала заметно хуже. Поднял голову от руля и увидел, как въезжаю в большое облако грязно-белого цвета, неровные края которого колебались в воздухе, то приближаясь ко мне, то отдаляясь. Сначала даже подумал, что это аномалия, но система молчала, и искорка определила явление как туманный фронт, характеризующийся плотностью и усиленным энергетическим полем, безопасным для оригинала. В следующий момент все вокруг меня стало цветом молока. Я вынужден был еще больше снизить скорость. Белая пелена окутала меня плотным коконом. Таким плотным, что казалось, коснись его рукой и ощутишь эту текучую субстанцию. Я продолжал ехать на ощупь. Тело в кресле стало потряхивать. Энерговолны сменялись слабыми разрядами тока, вызывая тремор мышц. Почувствовал, как волосы на руках стали дыбом. Вообще, чувствовал себя каким-то наэлектризованным. А еще я ни черта не видел. Продвинулся немного вперед, ощущая лишь энергетическое присутствие химеры рядом. Самого животного видно не было. В следующую секунду меня ударило сильной волной, отдаленно похожей на порыв ветра. Но эта волна была другого свойства. Я вынужден был остановиться, пережидая, когда эпицентр снежной энергетической тучи пройдет мимо. Поток энергии зашкаливал. Что за секторы пошли такие чудесные? Удышал воздухом, а батареи уже заряжены. Жаль, что ближе к Вавилону все совсем иначе. Голова стала тяжелой а состояние — каким-то странным, муторным. Когда маешься, по-другому ощущаешь свое тело. И вроде бы все так же, как и было, но внутри неспокойно. Через пару минут это состояние прошло. И я смог снова продолжить путь. Двигался на ощупь. Помнил, что мне надо было ехать прямо, и никуда не сворачивал. Наконец, впереди появился свет. Я немного ускорился. Выехав из облака, обнаружил себя на полностью занесенном снегом пространстве. Искорка тут же спроецировала карту. От нужного маршрута мы отклонились на 8 километров и находились вообще не там, где должны были быть. Ехать тут было невозможно. Я слез с мотоцикла и стал разглядывать проекцию, пытаясь понять, как теперь отсюда выбраться. И тут почувствовал под собой сильный энергетический импульс. Знакомый, с которым я встречался уже несколько раз. Монолит.